Глава 47. А ну отойди от нее, тварь! Спирита стрелял в архану магии, но все напрасно. Встав на задние лапы, тварюшка выдвинула вперед клыки и кинулась на меня. Это конец, пронеслось у меня в голове. Сейчас острые клыки вопьются мне в тело, распарывая нежную кожу, а затем я оцепенею, так же, как Зайдан. И останется один фалька и раненый рохас. Хоть бы ребята спаслись. С тоской подумала я. Пока монстр будет занят мной, Фалька сможет убежать. Возможно, Рохас пришел в себя и тоже сможет двигаться. И они вдвоем спасут Зайдана. Отвратительный запах существа окутал меня, заставляя глаза слезиться. А морда оказалась ровно надо мной. Вязкая слюна Арханы капала прямо на мою одежду. Последний торжествующий рык, и монстр прыгнул. А затем послышался ужасный закладывающий уши писк. От удивления захлопала глазами. Я обнаружила две отрубленные конечности прямо рядом со мной. А надо мной возвышался Аарон с узким клинком в руке. — Решили тут без меня развлечься? — ухмыльнувшись, спросил мужчина. — Присоединяйся к веселью. Устало махнула рукой я. С удовольствием, ответил мужчина. Архана как-то притихла и начала пятиться. Наверное, в первый раз в жизни существо столкнулось с другим сверхищником. Темный не медлил. Взяв клинок, он оказался у твари и отсек ей еще одну конечность. Этого стерпеть монстры уже не мог. Размахивая оставшимися лапами, существо бросилось на аарона, но он ловко увернулся. Складывалось впечатление, что он не сражается, а танцует. Так плавно, грациозно и неспешно. Помимо своей воли, я залюбовалась мужчиной. Удар, поворот, и существо отступает. Еще удар, и архана вот-вот будет загнана в угол. Существо делает последний отчаянный рывок, кидается на Арана, чтобы укусить своими ядовитыми клыками. Я обездвижить но Темный ловко уходит от нападения, и монстр врезается в каменную стену, а затем одним ловким движением Темный завершает этот бой. Длинный клинок летит вперед и одним ударом отрубает твари голову, попав в небольшую с размером с пару сантиметров шею. Что-то булькнуло, а из тела вытекла странная зловонная жижа. Ребята! Наступившую тишину нарушил сдавленный голос Фалька. «Я отойду на минутку. Кажется, меня сейчас стошнит. Я адепт бегом кинулся в другой коридор. Да, слабенький он, конечно. И как его тут не сожрал никто?» Удивился Аарон, а затем подошел ко мне и помог подняться. Я попыталась что-то сказать, но внезапно мои коммуникативные навыки подвели. Мир начал расплываться, и я качнулась, словно бы на волнах. Последнее, что я ощутила перед тем, как погрузиться в темноту, это чьи-то сильные руки, что подхватили меня и куда-то понесли.